Глава шестнадцатая. Священные камни. Обеспокоенные разведчики, надев дождевики и головные уборы, быстро зашагали по дороге, ведущей к развалинам. Добравшись до скопления разрушенных домов, они принялись дружно кричать «Нэнси! Нэнси!» Ответом им было лишь эхо их собственных голосов. Бес была готова разрыдаться. Боюсь, Нэнси случилось что-то страшное. Джордж сурово посмотрел на кузину. Нэнси умеет выпутаться из самых трудных ситуаций. Надо верить лучше. Да, да, Джордж, конечно. Бес попыталась улыбнуться. Мапонгни и девушки продолжали продвигаться вперед, каждые несколько минут откликая Нэнси, но никто им по-прежнему не отвечал. Внешне Карла сохраняла спокойствие но всем было видно, как она нервничает. «А что если...» — заговорила она наконец. «Луис Льоса затолкал Нэнси к себе в машину и увез ее. Не лучше ли нам вернуться и сообщить об ее исчезновении полиции?» «Когда мы поднимались сюда в прошлый раз», — подал голос Мапонгни. «Мы не заглядывали на противоположный склон. Думаю, сначала надо бы осмотреть его». Девушки поднялись вслед за ним по крутому склону до самой вершины горы и принялись методично обшаривать склон взглядами. «Вон она!» — радостно воскликнула Джордж. «И ничего с ней не случилось!» Внизу, на густо поросшем травою кустами склоне, открывалась живописная картина. Из земли торчали четыре шеста с закрепленным поверх них пончем. Под этим навесом сидела Нэнси и пожилой индейца. Нэнси что-то записывала, явно пытаясь поспеть за тем, что он говорил. Стоявших на вершине подруг она, похоже, не замечала. Возглавляемые Мапонгни они, скользя по влажному склону, поспешно направились вниз. «Нэнси!» — громко окликнула подругу Джордж. На сей раз та подняла голову. «О, слушайте, я, кажется, нашла несколько отличных ключей к разгадке. Как хорошо, что вы здесь, Мапонгни! «Этот человек говорит только на кичо. Я стараюсь записать его слова на слух». Дождавшись, когда все подойдут, Нэнси представила своего собеседника. Его звали Пансетимба. Девушки поклонились и назвали свои имена. «Если этот человек не говорит ни по-английски, ни по-испански», осведомилась Бэс. «Как, скажи на милость, тебе вообще удалось втянуть его в разговор?» «А я...» — ухмыльнулась Нэнси. Сказала ему «Мунанки и мои анки». «Помнишь, это означает «Привет, как дела?»» Все заулыбались, а Карла спросила. «И что потом?» А потом я спросила, не слышал ли он такого имени Агилар. Он встрепенулся, как-то странно посмотрел на меня и быстро заговорил. Имя Агилар он повторял так часто, что в конце концов я решила записывать на слух все, что он говорит а после попросить Мапонгни перевести. Новым знакомым Тимба пока не сказал ни слова, но, услышав в очередной раз имя Агилар, обратился к Мапонгни. Первым, что он произнес, было вармки каты господи ну и абракадабра!» — воскликнула Джордж. «И что это значит?» «Это значит...» Мапонгни широко улыбнулся и сделал паузу. «Это значит, эта девушка-шпионка». «Ну и ну!» — воскликнула Карла, и все громко рассмеялись. Мапонгни быстро растолковал старому индейцу, зачем они сюда приехали. Тот тоже заулыбался. Несколько минут они оживленно о чем-то переговаривались. Пансетимба сопровождал речь жестикуляцией. То и дело указывая на развалины. Мапонгни согласно кивал, И, наконец, перевел девушкам содержание рассказа Пансетимбы. В племени, которому принадлежит Пансетимба, существует легенда, будто бы один из его предков служил у испанца по имени Агилар. Тот каким-то образом узнал, что есть на земле такое место Мачу-Пикчу, и приехал сюда, чтобы увидеть его собственными глазами. «В те стародавние времена», — продолжал Мапонгни Когда любой белый был индейцем в диковину, Агилар воспринимался ими как бог. И дело даже не только в том, что он был белым, главное, он был очень хорошим художником. С собой он привез бумагу, краски, кисти и писал великолепные портреты Верховного Инки и разных городских правителей. Но по прошествии некоторого времени они начали опасаться Агилара, потому что он слишком много знал. И священники подумали, будто он может захватить власть над душами и умами людей. В результате его сделали пленником. «Печально», — вставила Бес. Но Агилар улыбнулся Мапонгни, «Был очень умен и в плену оставался недолго. Ему удалось выбраться из города. Предок Пансетимбы, тот самый слуга, бежал вместе с ним». И с тех пор ни того, ни другого никто никогда не видел. «Да, история захватывающая», — промолвила Нэнси. «Теперь мы хотя бы знаем», — подхватила Карла, «что художник, о котором обмолвился Мапонгни при нашей первой встрече, это действительно Агилар». Согласившись с ней, Нинси обратилась к Мапонгни. «А нельзя ли спросить Панситимбу? «Не фигурирует ли в этой истории про испанца и его слугу некое сокровище?» Вопрос был задан, и ответ переведен. тимби об этом ничего не известно». «В таком случае», — не сдавалась Нэнси, — «спросите его еще, не рассказывают ли в его племени про то, что произошло с Мачу-Пикчу?» Не успел старик-индеец ответить, как внезапно снова хлынул дождь, сопровождавшийся сильнейшими порывами ветра, Шесты закачались, ветер сорвал пончи и понес его в воздухе. тимба застонал. Ему уже не хватало проворства, чтобы догнать его. «Я поймаю!» — крикнула Джордж, видя, сколь дорого для старика его укрытие, и бросилась за улетающим пончи. Шесты упали на землю и покатились вниз по крутому горному склону. Остальные девушки бросились за ними. Пончи металась и кружилась в воздухе. Джордж никак не могла ухватиться за него. К счастью, очередной порыв ветра погнал этот индейский предмет одежды прямо на нее. Раскинув руки, она поймала его наконец и крепко прижала к груди. Тем временем ее подруги гонялись по склону за шестами. Нэнси удалось схватить сразу два, Беса и Карли по одному. Вновь посмотрев на Нэнси, Карла сказала, «Да ты до нитки промокла!» «Нужно поскорее возвращаться в гостиницу, чтобы ты переоделась!» Она лукаво улыбнулась. «Что-то это уже входит у тебя в привычку промокать из-за меня насквозь!» Нэнси усмехнулась и ответила. «Если кто-нибудь из подруг одолжит ей сухой свитер, возвращаться не придется!» «Хочу дослушать до конца историю Пансетимбы», — добавила она. «История может затянуться», — предупредила Бесс. Почему бы не пригласить его к нам в гостиницу? Тем более, что ему тоже не мешает обсохнуть. Когда Мапонгни перевел старику приглашение, тот благодарно улыбнулся, но отклонил его. Нэнси попросила Мапонгни сказать Пансетимбе, что девушки очень просят его пойти с ними. Я хочу, чтобы он взглянул на нашу табличку. Может, он увидит и расшифрует то, что не удалось расшифровать нам? На сей раз, когда Мапонгни передал старику эту просьбу, Тот согласился. Все медленно направились к гостинице. Нэнси быстро взбежала наверх, переоделась и высушила волосы. Перед тем, как вновь спуститься в вестибюль, она завернула табличку в свитер и взяла ее с собой. Тем временем волосы и одежда у Пансетимбы тоже высохли. И Нэнси нетерпеливо попросила его закончить свою историю. Итак, вы хотите узнать, почему Мачу-Пикчу превратился в развалины? уточнил Мапонгни, и девушки дружно закивали. а Завершив продолжительный разговор со стариком, Мапонгни пересказал его содержание девушкам. У племени Пансетимбы есть еще одна легенда. Вскоре после того, как Агилар бежал из Мачу-Пикчу, в город ворвался отряд испанских завоевателей и разграбил его. Индейцев они обратили в свою веру, настали тяжелые времена захватчики увели девушек и почти всех женщин. А большинство мужчин перебили и бросили их трупы в реку. «Какой ужас!» — пробормотала Бесс. «Никого и ничего не осталось», — продолжал Мапонгни, «Ни рисунков, ни скульптур, никаких бы то ни было ремесленных изделий, по которым можно было бы судить, как выглядел этот некогда процветавший город». «И все же», — перебила его Нэнси, «Я не могу понять одного. Что случилось с гигантскими каменными плитами, которые индейцы использовали для строительства домов и храмов? Мапонг не перевел вопрос. Старик-индейец пожал плечами. «Говорят, потом сюда пришли какие-то люди и унесли эти камни. Поскольку город считался священным местом и убежищем, наверняка возникло поверье, будто стоит положить такой камень в основании дома». И это принесет удачу. Дождавшись, когда Пансетимба закончил свой рассказ, Нэнси развернула табличку и попросила Мампонгни объяснить индейцу суть дела. «Спросите, пожалуйста, может, ему удастся восстановить недостающие слова?» Какое-то время Пансетимба сосредоточенно рассматривал табличку. Затем Мапонгни попросил Нэнси дать ему лист бумаги и карандаш. Она нашла у себя в сумочке то и другое. Медленно, с явным трудом, Пенсетимба принялся переписывать слова с таблички на бумагу. Когда он дошел до слов колы и Месса, девушки затаили дыхание. Неужели таинственное слово в верхней части кроссворда удастся, наконец, расшифровать?